В тот год, когда мой отец, падишах император, использовав гибель герцога лета, вновь отдал Аракис Харконненам, ему исполнилось 72 года, хотя выглядел он не более чем на 35. На людях он появлялся обычно в мундире Сардаукара и в черном шлеме Бурсега, гребень которого украшал золотой императорский лев. Такое одеяние служило открытым напоминанием об источнике его могущества». Впрочем, он не был очень уж прям, и не всегда его намеки были столь явными. Когда он хотел, он просто лучился обаянием и искренностью. Теперь я, однако, часто думаю, было ли в нем хоть что-то, что было бы в действительности тем же, чем казалось. Я думаю порой, что он постоянно сражался, чтобы вырваться из невидимой клетки. Не забывайте, он был император, Глава династии и истоки, которые уходят во тьму веков. Но мы, Бене отказали ему в праве иметь законного сына-наследника. Не есть ли это величайшее поражение для любого правителя и во все времена? Мать моя покорилась решению старших сестер, леди же Джессика ослушалась их. Кто из них двоих был прав? На этот вопрос уже дала ответ сама история. «Принцесса и рулан в доме моего отца». Джессика проснулась во мраке пещеры. Она слышала, как вокруг шевелятся фримены, обоняла едкий запах десятикомбов. Внутреннее чувство времени говорило ей, что снаружи скоро наступит ночь, хотя в пещере было по-прежнему темно, Ее затеняли пластиковые пологи, сохранявшие внутри влагу их тел. Она поняла, что позволила себе впасть в полное расслабление, в тяжкий сон глубокой усталости. А это само по себе говорило о том, что ее подсознание доверилось Стилгору, решило, что среди его людей она в безопасности. Она повернулась в гамаке, который соорудили для нее из ее же бурнуса. Спустила ноги на каменный пол, натянула песчаные сапоги. Надо не забыть, что сапоги следует застегивать посвободнее в голенище, чтобы не затруднять прокачку десятикомба, напомнила она себе, сколько же всего нужно запомнить. Она все еще чувствовала во рту вкус утренней еды, кусочка птичьего мяса, смешанного с зерном и пряным медом, И все это завернуто в листья. Ей пришло в голову, что время тут перевернуто, с ног на голову. Ночь отдана дневным заботам, а днем отдыхают. Ночь укрывает. Ночь безопасна. Она сняла бурну со вбитых в стену каменного олькова гамачных крючев, повертела его в темноте, нашла верх и надела. Теперь ее мучила проблема, как дать знать в Бене-Гессерид о двоих заблудившихся в песках беглецах, скрывающихся в ракийском убежище. В глубине пещеры зажглись плавающие лампы. Она увидела деловитую суету Фрименов и среди них Пауля, уже одетого. Его капюшон был откинут, открывая орлиный типично отрейдисовский профиль. Как странно он вел себя перед сном... подумала она, словно совершенно ушел в себя. Словно человек, вернувшийся из царства смерти и не вполне еще осознавший свое возвращение, глаза полуприкрыты и будто остекленели, взгляд обращен внутрь себя. Она невольно вспомнила, как он предупреждал ее о том, что пряность формирует привычку и зависимость. А может быть, есть и побочные эффекты? Вот он говорит, что пряность как-то связана с его пророческими видениями. А что именно видит, не говорит. Стилгер вышел из теней справа, приблизился к группке, собравшейся под плавающими лампами. Джессика сразу обратила внимание на то, как он пощипывает бороду, как по-кошачьи держится. Короткий страх пронизал Джессику. Все ее чувства обострились, едва она ощутила напряжение, сгустившееся вокруг Пауля. Скованные движения — явно ритуальные позы. «Она под моим покровительством!» — загремел Стилгер. Джессика узнала стоящего перед ним Фримена — Джамис. А затем, по напряженно застывшим плечам, поняла, что Джамис в ярости. Джамис, которого побил Пауль. — Ты знаешь закон, Стилгар, — говорил Джамис. — Кому и знать, как не мне, — отвечал Стилгар примиряющим тоном. Он, похоже, пытался загладить какую-то размолвку. — И я требую поединка, — прорычал Джамис. Джессика перебежала пещеру, схватила Стилгара за руку. «Что это значит?» — спросила она. «Правило Амталь», — пожал тот плечами. «Джамис настаивает на своем праве проверить вас, те ли вы, о которых говорит легенда». «Она должна выставить за себя поединщика хмуро сказал Джамис. «Если он победит, стало быть, все правда, но только сказано». Он обвел взглядом столпившихся соплеменников. «Сказано, что не будет ей нужды в поединчике из Фрименов. А это может значить только одно. Своего поединщика она приведет с собой». «Да он хочет драться с Паулем», — ужаснулась Джессика. Она отпустила руку Стилгера, шагнула вперед. «Я всегда бьюсь за себя сама, и потому не нуждаюсь в поединчике», — отрезала она. «Кажется, это должно быть ясно». «Ты нам не указывай, что ты там делаешь и как», — заявил Джамис. «Во всяком случае, пока мы не увидим более убедительных доказательств, Силгар мог утром научить тебя, что говорить. Он там, может, потискал тебя, сказал, что надо, а ты задолбила и повторила нам, без понятия, только чтоб обманом втереться к нам». «Я, конечно, могла бы убить его», — напряженно думала Джессика. «Только не будет ли это противоречить их толкованию и легенды?» И она вновь поразилась тому, как были здесь искажены учения миссионарии протектива. Стилгар посмотрел на Джессику и сказал, не громко, но так, чтобы те, кто стоял ближе к ним, слышали «У джамиса на вас зуб соедина. Твой сын победил его и...» «Это была случайность!» — взорвался джамис «В кадловине Тона они напустили на меня чары, и сейчас я это докажу». «И я сам его побеждал», — спокойно продолжил Стилгар. «Вот он и вызывает его на тахади чтобы отыграться заодно и на мне. Джамис слишком буин и слишком любит насилие для того, чтобы стать хорошим вождем. Слишком часто его обуревает гофла в смятении». На устах его закона в сердце царит сарфа, отвергающая оной. Нет, вождя из него не выйдет. Я, правда, щадил его до сих пор, потому что он по буйности своей хорош в бою. Но когда его снедает такое вот кровожадное бешенство, он становится опасен. И для своих... — Стилгар! — прорычал Джамис. Джессика поняла... Стилгар хочет взбесить Джамиса, чтобы тот вызвал его, а не Пауля. Стилгар повернулся к Джамису и попытался сказать мягко, успокаивающе, хотя ему было нелегко смирить свой рык. «Подумай, Джамис, он ведь еще мальчик. Он...» «Не ты ли назвал его мужчиной?» — возразил Джамис. — А если верить его матери, он прошел через испытание гом-джабаром. Смотри, его плоть крепка и полна, а воды у него... Ребята, которые несли его рюкзак, говорят, что в нем вода литраками, литраками! А мы высасываем насухо водяные карманы своих десяти комбов, едва в них проступит хоть капля! Стилгар посмотрел на Джессику. — Это правда? У вас есть вода? «Да. Несколько литраков? Два. Как вы хотели распорядиться этим богатством?» «Богатством!» — подумала она и покачала головой, услышав холодок в его голосе. «Там, где я родилась, вода падала с неба и широкими реками текла по земле», — сказала она. «Там были океаны столь широкие, что нельзя увидеть другой берег». Меня не учили водной дисциплине, не было нужды. Так что мне просто не приходилось так думать о воде. По толпе пронесся изумленный вздох. «Вода с неба!» «Вода текла по земле!» — повторяли все. «А ты знала, что некоторые из нас, по несчастной случайности, потеряли всю воду из своих водяных карманов». «Им придется плохо до того еще, как мы дойдем до табра нынче ночью». «Откуда?» — возразила Джессика, покачав головой. «Но раз они нуждаются в воде, пусть возьмут нашу». «Ты именно так хотела поступить со своим богатством?» «Я хотела, чтобы вода сохраняла жизнь», — просто ответила Джессика. «Тогда мы принимаем твое благословение соедино». «Только ты нас своей водой не купишь», — прорычал Джамис. «И ты меня не заставишь вызвать тебя. Я-то вижу, что ты хочешь заставить меня драться с тобой, прежде чем я докажу, что прав». Стилгар посмотрел Джамису в лицо. «Ты все-таки собираешься вызвать на поединок ребенка?» Негромко спросил он, но все услышали в его голосе смерть. «Ее надо испытать», — упрямо сказал Джамис. «Через ее поединчика». «Несмотря на то, что она под моим покровительством». «Я взываю к правилу Амталь», — заявил Джамис. «Это мое право». Стилгер кивнул. «Тогда знай, если тебя не зарежет парень, ты будешь отвечать уже моему ножу, и на этот раз я не стану сдерживать его, как прежде». «Вы не можете так поступать?» — возмутилась Джессика. «Ведь Пауль всего лишь...» «Тебе не следует вмешиваться соедино», — сказал Стилгер. «О, уж я-то знаю, что ты можешь одолеть меня, а стало быть, и любого среди нас, но против всех разом тебе не выстоять. Поединок будет. Это Амталь». Джессика замолчала. В зеленоватом свете плавающих ламп она видела, как лицо Стилгора закаменело в демонической жестокости. Она перевела взгляд на Джамиса, тот что-то обдумывал. «Надо было понять это раньше. Он из думающих, из тех, кто молчит и думает про себя. Надо было мне быть готовой к этому». «Если ты сделаешь что-то с моим сыном», — проговорила она, — Тебе придется иметь дело со мной Я вызываю тебя сейчас Я изрублю тебя, мама Пауль шагнул к ней тронул ее за рукав Может, если я объясню Джамису, как... Объясню? Фыркнул Джамис Пауль замолчал, глядя на противника Он не боялся Джамиса Тот выглядел неуклюжим, и Пауль так легко свалил его там на песке Но Пауль все еще чувствовал в этой пещере бурление будущего. Все еще помнил видение, в котором погибал от ножа. И было так мало путей, на которых он мог уцелеть. Стилгер сказал «Саидина, ты должна теперь отойти». «Прекрати звать ее соединой крикнул Джамис. «Это еще доказать надо. Ну, знает она молитву. Так что? У нас ее каждый ребенок знает». «Он говорил достаточно, и теперь у меня есть к нему ключ», — думала Джессика. «Я могла бы одним словом связать его». Она поколебалась. «Но я не смогу остановить их всех». «Да, ты мне ответишь», — сказала Джессика особым вибрирующим голосом с небольшим подвыванием и перехватом в конце. Джамис посмотрел на нее с видимым страхом. «Я покажу тебе, что такое муки смерти», — продолжала она вещать тем же голосом. «Помни об этом, когда будешь драться. Ты испытаешь такие муки, что даже Гом Джаббар покажется тебе просто удовольствием. Ты будешь корчиться и извиваться в... «Она хочет меня заколдовать!» — задыхаясь, воскликнул Джамис. Он поднес к уху руку, сжатую в кулак, заслоняясь от порчи. «Я требую, чтобы она замолчала!» «Пусть будет так», — отозвался Стилгер. Он бросил на Джессику предупреждающий взгляд. «Если ты снова заговоришь с соедино, мы будем знать, что ты колдуешь, и ты поплатишься за это жизнью». Кивком он велел ей отойти. Чьи-то руки взяли ее за локти, за плечи, потянули назад. В этих прикосновениях не было враждебности — Фримены отошли от Пауля, лишь чане что-то шептало ему, кивая время от времени в сторону Джамиса. Фримены расступились, образовав кольцо. Принесли еще несколько плавающих ламп и включили их в режиме желтого света. Джамис вступил в круг, сбросил бурнус и кинул его кому-то в толпе. Он стоял, обтянутый дымчато-серым дистикомбом, местами залатанным, местами в сборках и складках, дистикомб был хорошо подогнан. Наклонив голову, он потянул воду из трубки кармана, потом выпрямился, стянул десятикомб и бережно передал его кому-то. Теперь он ожидал поединка, одетый лишь в набедренную повязку. Кроме того, его ступни обтягивала на манер носков плотная ткань. В правой руке он сжимал Крис. Джессика смотрела, как Чани помогает Паулю. Вот она вложила ему в руку Крис. Пауль примерился к нему, прикидывая вес и балансировку. Джессика вспомнила, ведь Пауль обучен управлению праной и бинду, нервами и мускулами. У него великолепная смертоносная школа фехтования, его учителями были такие люди, как Дункан Айдаха и Гурнихалик, люди, о которых уже при жизни слагали легенды. Мальчик знал и хитрые, и коварные приемы Бена Гессерит, он был ловок и гибок. И кажется, сейчас он спокоен и собран.